42 года спустя. В 1995 году, то есть 42 года спустя после описанных в этих сценах событий, я, Костя Меркулов, Вася Волжский, иными словами, Так Такович Таковский, впервые после изгнания вернулся в Москву. Мне уже шел 63 год, но из этого числа 15 я провел в Бразилии, читая лекции по утопиям в университете сплошь Марвелос-Дуранте. Со мной приехала моя бразильская жена Эшперанша, которая за эти 15 лет превратилась из романтической персоналочки в симпатичную толстушку-хохотушку. Понятно, что как только я увидел из гостиницы статную громадину Яузской высотки, у меня заколотилось сердце. Вершина юности... Горький алтарь разочарований. Так высокопарно я научился выражаться в Бразилии. Эшперанша, конечно, попыталась улучшить мое настроение, начала, как всегда, с подколок. Но что, дескать, в нем особенного в этом небопоскребышеве? Португальский язык Бразилии фонетически очень близок к нашему исконному. Очевидно, из-за обоюдного богатства шипящими и жужжащими согласными — Иной раз идешь по кампусу, студенты вокруг шпарят по-португальски, а тебе вдруг слышится «Ты что шипишь и жужжишь? Пшонки, что ли, нашамался?» Имеется в виду, разумеется, канабис. Так и сейчас получилось. Моя девушка употребила какой-то устаревший сленг, а мне почудилась «правая рука Сталина». Она продолжает «Ну, конечно, высокая штука, но в Сан-Паулу есть и повыше» старается меня вздрючить, чтобы я завелся и стал куролесить словами. Но я не отвечаю, потому что прохожу через сущую бурю ностальгии, любви, тоски и жалости. Но что я могу рассказать об этом пике погибшей утопии, который Дмитрием Чечулиным так ловко был посажен грандиознейшей жопой в километре от Кремля? Посреди свалок социализма ей антиподской молодой тетки или тёлки, что она в этой мелодраме прочтет. Мы выходим из балчуга кимпински и идем по раушской набережной в сторону большого устинского моста, за которым как ни в чем не бывало, держит свои этажи Яузская высотка. Эшперанша продолжает без остановки шипеть и жужжать временами переходя на взрывные космополитические инговые окончания. Я стараюсь ее не слушать и вспоминаю промелькнувших передо мной жильцов этого дома людей высотной неоплатоновской элиты. Слово «элита», между прочим, за эти годы стало знаковым в языке московского плепса. Как ни странно, я псевдоплемянник не утратил связи с распавшейся семьей новотканных. Не реже пары раз в месяц перезваниваюсь – или, сообщаюсь по e с 82-летней красавицей Ариадной Рюрих. После крушения ее любимого СССР она стала знаменитой писательницей, автором двух мировых бестселлеров, мемуаров нашего века «Кривляка Гитлер» и «Танцуем в Кремле». Гонорары ее, как сообщают, бьют рекорды мисс Роулинг, что позволяет ей держать множество вилл на разных островах Средиземного моря и Мирового океана, куда она нас с шпираншей постоянно приглашает, а я никак не могу собраться. Мне кажется, что наша поразительная и в чем-то даже благородная, невзирая на все ее юхи, Адночка, одержима чем-то вроде соперничества с небезызвестной Ленни Рифеншталь, о чем говорят ее подводные съемки в разных прозрачностях подводного мира». С большим или меньшим постоянством она пребывает на Ибице, где ее всегда ждет верный, хоть немного и оскандалившийся спутник капитан Фадей Овсенюк. Он занимается садами, конюшнями, плавсоставом и автопарком и никогда не приближается к буфетной. В отсутствие Ариадны он принимает журналистов и часами беседует с ними о своем творческом сотрудничестве с «Женщиной века». Что касается Ксаверия Ксаверича, он тоже не пропал. Бросив вызов антинародному режиму, он стал членом Государственной думы от КПРФ пользуется всеобщим уважением, как самый засекреченный в прошлом ученый, творец нашего генерального устройства, а также как человек высокой культуры, настоящий советский интеллигент, хотя депутаты ЛДПР его побаиваются. Им кажется, что могучий старик может ни с того ни с сего наброситься с кулаками. Нюра за эти годы нарожала ему множество детей». Сколько точно не могу сказать, а врать не хочется, так что кубатура на 18 этаже комфортабельно заселена. Слово «комфортабельно» сыграло хорошую роль в обустройстве быта новых новотканных. Не будет секретом сказать, что Нюра приватизировала всю структуру спецбуфета и назвала компанию «комфортабельный кеттеринг». Легче всего мне вспомнить своего ближайшего друга Юрку Дондерона. В течение нескольких лет он делил со мной бразильское изгнание. В годы хрущевской оттепели, оправившись после своего дерзновенного полета, этот в юноше летучий был сначала сактирован как инвалид труда, а потом полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. В разгар венгерской революции Юрка в знак протеста умудрился жениться на двух сестрах Неплоше. Позднее протест перерос в большую двойную любовь. Все это наше общество, бывшие плевелы, в бесконечные годы зрелого социализма и застоя вело такой слегка чуть-чуть несколько диссидентский, такой, в общем, протестный образ жизни, за исключением Боба Рова, который окончил юрфак и стал прокурором. Нас все время куда-то таскали, делали предупреждения, лишали заработка – Позднее, к 1980-му уже году, после того, как мы с Юркой выпустили неподцензурный альбом «Джаз и только джаз», две главные советские бабы, стипендида Властьевна и Гризодуба Братановна, выбили нас сапогами под зад аж в Бразилию. В этой шипящей и жужжащей стране Юрка с женами тащился, тащился, мыкался, волочился И вдруг инициировал ударное трио с массой дополнительных звуковых эффектов. Сестры, к тому же на скрипках вполне прилично, то одна, то другая, то вместе, вступали, а Юрка за жизнь наблатыкался весьма на своем саксе-альтушке. «Жизнь, — говорил он, — и не тому научит. И вдруг...» Неожиданный успех. Критики стали о них с энтузиазмом писать. Ну, разумеется, из России с джазом. Ну, чуть поглубже. Звуки из подполья. Эдакая, так сказать, парафраза к Достоевскому. И так далее. Объездили всю необозримую Бразилию с концертами, записали несколько дисков, промчались по телеканалам. И все это без всякого мандража. Спокойно, весело. Все равно, мол, терять нечего, а оказалось, кое-что можно и найти. А ведь было всем троим уже за полсотни. Года два назад трио «Дандерон» и «Неплоше» приехали с концертами в Москву и, увидев, какая тут после августа девяносто первого разгулялась свобода, восхищенные и умиленные решили остаться. Словом, сегодня вечером мы идем к ним на Арбат в клуб «Плевелы из Фавелов». Вот уж посвингуем за милую душу. Предаваясь этим воспоминаниям и отвечая только улыбками на бесконечный монолог своей бразильянки, я шел с ней под руку через мост и смотрел на бордюр 35-го этажа, с которого Юрка в чудовищную пургу 1953-го спрыгнул на дельтаплане пана Затувара бонч -Бруевича. Юрка почему-то никогда вслух не вспоминает о своем геройстве и даже злится, когда кто-нибудь его к этому побуждает. Я никогда этого не делаю, просто мы иногда смотрим друг другу в глаза и читаем в них безысходную тоску по Глике. Мы подошли вплотную к высотке, и я положил на ее гранитный бок свою правую руку. Мемориальных досок на этом боку за время моего отсутствия основательно прибавилось. Здесь были имена народных артистов, писателей, композиторов, ученых, а также изобретатели разного рода устройств. Ну а рядом с ними в первом этаже пооткрывалось много всякого рода буржуазных заведений. Мы зашли сначала в персону Грата и выпили там зеленого чаю с живой мятой со склонов горы Хермон, Потом заглянули в Чарли Чаплина, где как бы практиковался сухой закон, и выпить как бы рюмку водки можно было только под прикрытием как бы брусничного сока. Потом решили поесть в Тутто Бене, но там кухня была закрыта в связи с угрозой взрыва, и мы ограничились бутылкой отменного кьянти у стойки бара. В завершении этих экспериментов посетили иллюзию счастья — и там отлакировали все предыдущее шампанским веселый корнет. — Ты знаешь, а мне нравится в этой вашей кваква, — так Эшперанша решила назвать Москву. — Чисто, вежливо, с понтом. Что здесь всегда так было? — Боюсь, что нет, — ответил я. — От прежнего только вот магазин овощей-фрукты остался. Хочешь, зайдем? Этот магазин был в высоту значительно больше, чем в длину. Раньше, бывало, оказывался весь забит очередями то за редким фрукт-бананом, то за луком-бузулуком. Теперь в смысле народных масс было пустовато. А вот прилавки были хаотически заставлены и завалены разного рода поставками, причем норвежские сельди непринужденно соседствовали с бельгийскими шоколадками». Главным действующим лицом описываемого момента, то есть, в общем-то, завершающего повесть эпизода, была пожилая, но, как говорится, еще ничего дама в малиновом брючном костюме, основательно сутуловатая, но еще на прытких ножках, в начесанном паричке и с натянутой подтяжками маской циркового лица». Она бодренько цокала высокими каблуками вдоль прилавков и отпускала вопросительные и восклицательные реплики. «А это сколько стоит? А это в какую цену? Ой-ой, кусается!» Интересно, что продавщицы, которые всегда были очень надменны в этом магазине и внешне вроде бы совсем не изменились, были с этой дамой весьма обходительны. Одна из них показалась мне знакомой еще с 1952-го, Ее, кажется, звали Шурой «Простите, Шурочка», — обратился я к ней с бразильской галантностью «Не скажете ли вы мне, кто эта дама в малиновом костюме?» Суровая продавщица вдруг расплылась отменнейшей любезностью «Ну как же, ведь это наша знаменитость, народная артистка Кристина Горская А вон и наш любименький штурманочек сидит Она ведь всегда вместе с ним к нам заходит» В углу сидел на солидной попе большой и очень старый тигр. Глаза у него явно слепались, и он иногда зевал, обнажая один сохранившийся клык и рядом некоторое количество коренных. «Боже мой, да ведь это же штурман Эштерхази!» — ахнул я. «Сколько же ему может быть лет?» «Ой, не говорите!» — вздохнула Шура. «Уж мы так тут все боимся, как бы он не умер! Ведь он нам как родной!» Ее соседка, кажется, Вера, крикнула через магазин. «Штурманочек! Хочешь яблочко?» Тигр сбросил дремоту и не без труда, но с готовностью поднялся на задние лапы. Крутобокая, румяная полетела ему прямо в пасть. Он с аппетитом его сжевал, и в знак благодарности помахал Вере передними лапами. Шура, кажется, смахнула слезу. Эшперанша в полнейшем изумлении прижалась щекой к моему плечу. «Есус, Мария, Иосиф! Что же это за буддизм процветает в этой ква-ква-ква? Артистка Кристина Горская посмотрела на меня слегка чуть-чуть в несколько прежней манере через плечо. «Вы кого-то мне напоминаете, сеньор?» почему она решила что я сеньор по жене или по жилетке когда-то сказал я 42 года назад мы прогуливали в здешнем дворе добермана по кличке Дюк О я помню дюка она с уважением округлила рот. От него пошла целая линия отменных пинчеров. Ах она рассыпалась почти неуловимыми но многочисленными морщинками А как они играли со штурманочком И я вас помню мисс. Сказал я к ее вязчему удовольствию от такого обращения. Впрочем, вас вся страна. «Да», солидно кивнула она, «я имею здесь большое ответное обязательство». «А вы помните мисс Горская, человека по имени Кирилл Смельчаков?» Спросил я и уставился на нее довольно бесцеремонно. Послышались аплодисменты. Штурманочек поймал редисочку». Артистка сделала вид, что припоминает. «Нет, я его не помню», — твердо сказала она. «Но, может быть, вы помните Жоржа Маккинаки, Кристина?» С надеждой я вперился вновь в ее черты. «Решительно нет», — ответствовала она и пояснила. «Апсольмаорья!» «Как-то странно получается», — не без печали подумал я. «Если никто никого, кроме животных, не помнит, значит, рассыпаются и все наши записи». И все-таки, госпожа Горская, все-таки вы должны же помнить нашу с Юркой Дендероном незабвенную гликуново Ну же, ну!» Она посуровила лицом и общей статью. «Ее не называйте в суе. Она святая новой фазы». Январь, август 2005 -го. Москва, Беариц